Глава двенадцатая. Нет, я не сдамся. Не на ту напали. Ладно, пусть знакомство с Джесс прошло не совсем так, как я задумала. И мы не подружились с первых минут, как я надеялась. Но в эти выходные всё сложится как нельзя лучше. Я просто знаю, и всё. Вообще-то, если вдуматься, знакомство просто обязано быть неловким. Но на этот раз мы преодолеем все барьеры, расслабимся и почувствуем себя непринужденно. Вот так-то. Тем более, что я подготовилась к встрече гораздо лучше, чем в прошлый раз. В прошлую субботу, когда Джесс уехала, мама с папой заметили, что я приуныла. Заварили чаю, и мы втроём поболтали по душам. И дружно согласились, что невозможно с ходу найти общий язык с человеком, которого впервые видишь. В итоге мама с папой устроили мозговой штурм, припомнили всё, что знали о Джесс, и составили подробный список. Всю неделю я заучивала его наизусть. Ну, вот, например, на аттестат о среднем образовании Джесс сдала девять экзаменов, и все на отлично. Авокадо она в рот не берёт. Её хобби — пешие прогулки и это, как её, спелеология. Обожает стихи. Её любимая порода собак? Эм, чёрт. Хватаю шпаргалку и пробегаю её взглядом. Ах да, бордер-колли. Субботнее утро. Я в комнате для гостей. Заканчиваю последние приготовления к приезду Джесс. На неделе я купила книжку под названием «Гостеприимная хозяйка». а там сказано, что обстановка в комнатах для гостей должна быть тщательно продумана вплоть до мелочей, чтобы ваши визитёры чувствовали себя как дома. Значит так, на туалетный столик цветы и томик стихов. На тумбочку у кровати целую подборку журналов «Бродяга», «Покорители пещер» и «Ежемесячник-спелеолога», который можно заказать только по интернету. Сказать по правде, чтобы раздобыть последний номер, пришлось подписаться на два года. Но это пустяки. Отправлю остальные 23 номера, джесс и все дела. А на стене мой шедевр. Ох, до да чего же я горжусь этим гигантским плакатом с пещерой. Там внутри сталактиты или сталагмиты, в общем, эти таинственные штуковины. Чуть ли не дрожат предвкушения, взбиваю подушки. «Сегодня всё пойдёт как по маслу. Во-первых, к магазинам мы и на пушечный выстрел не подойдём. Я уже запланировала славный, простой, тихий вечерок. Посмотрим какой-нибудь фильм, погрызём попкорн, сделаем друг другу макияж, расслабимся по полной программе. А потом я зайду к джесс перед сном. В одинаковых пижамах мы будем сидеть на кровати, объедаться мятной помадкой и болтать всю ночь». «С виду очень мило», — одобряет заглянувший в комнату Люк. «Ты хорошо поработала». «Спасибо», — смущенно благодарю я. Да и вся квартира преобразилась. Люк выходит. Я следую за ним в холл. Здесь тоже всё в ажуре, только Люк не замечает. Убрать бы ещё пару-тройку коробок, а в целом в доме идеальный порядок. Работы ещё море. Я посматриваю в сторону нашей спальни, где склад под кроватью не разобран до сих пор. Вижу. И всё-таки это уже рекорд. Люк восхищённо оглядывается. Творческий подход. Я скромно улыбаюсь. Плюс широкий кругозор. Мы заходим в гостиную, которую теперь не узнать. Рулоны ковров, коробки и ящики исчезли. Минимализм в действии. Два дивана. Два журнальных столика и индонезийский гамелан». Люк изумлённо качает головой. «Бекки, я сражён наповал Это же великолепно!» «Пустяки!» «Нет. Знаешь, я должен извиниться перед тобой. Когда ты уверяла, что справишься с работой сама, мне не верилось. Но у тебя всё получилось. Вот уж не думал, что можно так ловко избавиться от лишнего хлама. Он подозрительно оглядывает комнату. «Сколько вещей здесь было!» «Куда же они все девались?» Он смеётся. «Я охотно поддерживаю его!» «А я...» «Подыскала каждое своё место!» В порыве вдохновения объясняю я. «Фантастика!» Люк проводит ладонью по каминной полке. «На ней совсем пусто, если не считать пяти яиц с ручной росписью». Тебе надо работать консультантом по хранению. А что? Можно попробовать? Так, пора срочно менять тему. Того гляди, Люк насторожится, присмотрится и ляпнет что-нибудь вроде «А где китайские вазы?» или «Куда ты спрятала деревянных жирафов?» «Компьютер у нас включён?» Словно невзначай спрашиваю я. Ага. Люк рассматривает одно из яиц. «Отлично!» Я расплываюсь в улыбке. Пойду проверю почту. Кофе сваришь? Дождавшись, когда люк скроется на кухне, я мчусь к компьютеру и захожу на сайт eBay. Интернет-аукцион буквально спас мне жизнь. В самом прямом смысле. Не пойму, как я раньше обходилась без него? Это же самое гениальное и блестящее изобретение со времён... Да, с тех самых времён, как появились магазины. Вернувшись от мамы в прошлую субботу, я зарегистрировалась на сайте и выставила на продажу китайские вазы, деревянных жирафов и три ковра. И за три дня их распродали подчистую. Вот так-то. На следующий день я внесла в список ещё пять ковров и два журнальных столика. И понеслось. Быстро жму кнопку «Мой список товаров», поминутно оглядываясь на дверь. Рассиживаться некогда. Люк вот-вот вернётся, а мне не терпится узнать, заинтересовался ли кто-нибудь резным тотемным столбом. Страница загружается еле-еле. Есть! Сработало! Кто-то предлагает пятьдесят фунтов. Издаю ликующий вопль шёпотом, чтобы Люк не услышал. Торговля — это ещё тот наркотик. И я на него прочно подсела. Но самое лучшее... одним махом убивать двух зайцев. Я решаю проблему тесноты в квартире и одновременно делаю деньги. Да ещё какие деньги! Неловко хвастаться, но на этой неделе каждый день принёс прибыль. Чувствую себя прямо-таки дельцом из Сити. Вот, например, за кофейный столик из сланца я выручила 200 фунтов, а нам он обошёлся меньше, чем в сотню. Китайские вазы продала за 100. Каждый из пяти ковров за 150, хотя в Турции они стоили фунтов по 40, не больше. И самое главное, на кругленькую сумму две 2000 фунтов потянули 10 часов от Тифани, а я даже не помню, когда успела их купить. Тот парень расплатился наличными, да ещё сам приехал за своим приобретением. Мне так чертовски везёт, что я могла бы сделать карьеру, торгуя в интернете. Слышу, как Люк громыхает кружками на кухне, и быстро отключаю мой список товаров. И ещё быстрее жму на мой список покупок. Поначалу я зарегистрировалась как продавец, а не покупатель. Но однажды полазила по сайту и наткнулась на потрясающая оранжевая винтажная пальтишка пятидесятых годов с крупными чёрными пуговицами. Эксклюзивная вещь и ни единого претендента. Словом, ради этого пальто я решила отступить от своих правил всего один разок. А ещё ради пары туфелек Прада, за которые подали только один голос и назначили 50 фунтов. Да-да, вы не ослышались, 50 фунтов за туфли от Прада. ради изумительного вечернего туалета от Ивсен Лорана, который всё-таки уплыл к другому покупателю. Ух, как я взбесилась. Больше ни за что так не лопухнусь. Открываю раздел с винтажным пальто и глазам не верю. Вчера я предложила за него низшую цену — 80 фунтов. А сегодня кто-то согласился выложить целых 100 Ну нет. Этот шедевр я не упущу. Не дождётесь. Быстренько отстукиваю 120 фунтов и закрываю окно. Как раз в ту секунду, когда входит люк с носом «Почта пришла?» — спрашивает он. «Так, кое-что!» — ловко увиливаю от ответа я и беру чашку. «Спасибо». Про затею с интернет-аукционом люку я даже не заикалась. И правда, зачем посвящать его во все нюансы распределения денег на хозяйство? «Мой долг?» оберегать мужа от лишних забот. «Это я нашёл в кухне», — Люк кивает на роскошную коробку шоколадного печенья от Фортнам и Мэйсон. «Недешёвое удовольствие». «Надо же иногда побаловать себя, с улыбкой напоминаю я. Не волнуйся, из бюджета мы не выйдем. Ведь это чистая правда». «Теперь мой бюджет вырос, значит, можно позволить себе маленькую роскошь». Люк отпивает кофе. Внезапно он замечает розовую папку на письменном столе. А это что такое? Как разгадала когда же он её заметит. Папка — ещё один итог моей недельной работы. Проект «Жена опора». Это тебе. Стараюсь не подать виду, что волнуюсь. Разные мелочи, которые я собрала специально для тебя. Мои мысли о перспективах развития компании. Осенило меня, когда я однажды отмокала в ванне. Если Люк заключит тот крупный контракт, ему придётся заниматься расширением компании. А расширение — это моя стихия. Когда я работала личным консультантом в Барнис, у меня была клиентка Шерри, хозяйка компании. Я на всю жизнь наслушалась от неё рассказов о том, каких она наделала ошибок, когда расширяла компанию. Например, совершенно напрасно арендовала офис площадью 6 тысяч квадратных футов и вообще взяла слишком быстрый темп. В то время от этих разговоров у меня прямо уши вяли. Каждый раз думала, что очередной встречи не переживу. И только недавно я сообразила. Это же то, чем живёт Люк. Вот я и решила записать наставление Шерри про консолидацию ключевых рынков, присоединение конкурирующих фирм и всё такое. И мне в голову пришла блестящая мысль. Люк должен купить ещё одну компанию. И я даже знаю, какую. Дэвид невил который раньше работал в компании «Фарнхэм», открыл своё дело три года назад, когда я ещё занималась финансовой журналистикой. Дэвид — гений. Вокруг только и разговоров про его успехи. Но я-то знаю, как он мучается. На прошлой неделе я встретила в парикмахерской его жену Джуди, и она излила мне душу. «Бекки», — Люк хмурится. «У меня есть дела и поважнее». «Это тебе обязательно пригодится», — спешу объяснить я. «Когда я работала в Барнис, я всё-всё узнала про...» «В Барнис?» «Бекки, у меня пиар-компания, а не модный магазин. Но у меня идеи насчёт...» «Бекки», — нетерпеливо перебивает люк. «Передо мной сейчас стоит важная задача — раскрутить нового клиента. И точка. На твои идеи у меня нет времени, ясно?» Даже не заглянув в папку, он сует её в портфель. Полистаю как-нибудь на досуге. В растерянности я сажусь. В дверь звонят. Я удивлённо вскидываю голову. «Джесс? Так рано?» «Нет, это Гэри», — объясняет Люк. «Сейчас открою». «Гэри? Заместитель Люка. Его правая рука». «Пока мы жили в Нью-Йорке и путешествовали, Гэри руководил лондонским офисом. С Люком он отлично ладит. На нашей свадьбе Гэри даже был шафером. Вернее, не совсем. Но это долгая история про свадьбу». «Гэри? Что ему нужно?» — удивляюсь я. «Мы договорились встретиться у нас», — бросает Люк, направляется к домофону и нажимает кнопку. «Надо поработать над будущей рекламной кампанией, а потом мы вдвоём где-нибудь перекусим». «Ясно. Я старательно скрываю разочарование. А я-то надеялась сегодня, до прихода Джесс, побыть наедине с Люком. В последнее время у него нет ни минутки свободной. На прошлой неделе ни разу не явился домой раньше восьми, а вчера — только в двенадцатом часу». «Разумеется, мне известно, как он сейчас загружен работой. Рекламная кампания для Аркодоса превыше всего». «И всё-таки чуть ли не целый год мы с Люком были вместе круглые сутки. Так что теперь мне его не хватает. А можно я помогу вам с рекламной кампанией? Вдруг оживляюсь я. Возьмите меня в команду». «Не сейчас», — отрезает Люк, даже не повернув головы. Не может быть, чтобы для меня не нашлось никакой работы. Воодушевление, я вскакиваю. Люк, я правда хочу принести пользу компании. Я готова на всё. Всё уже под контролем. Но за предложение спасибо. Меня охватывает досада. Почему? Ну почему он мне отказал? И это вместо благодарности. Хочешь, поедем обедать с нами? Смягчается Люк. Нет. «Обойдусь». Я обиженно поджимаю губы. «Удачи вам!» «Привет, Гэри!» Добавляю я, обращаясь к появившемуся в дверях гостю. «Привет, Бекки!» — радостно восклицает Гэри. «Проходи». Люк уводит его в кабинет. Дверь захлопывается и тут же приоткрывается вновь. «Бекки, отвечай на звонки сама, ладно? Нас пока лучше не отвлекать». «Не буду», — обещаю я. «Спасибо». Люк улыбается, касаясь моей руки. Вот это настоящая помощь. Да ради бога, весело отзываюсь я. Дверь снова закрывается. Так бы и пнуло с размаху. Вот так. Хочешь помочь? А тебя ссылают в секретарше. Уныло тащусь по коридору в гостиную и с досадой хлопаю дверью. У меня же интеллект. У меня творческие способности. «Я могла бы им пригодиться, я точно знаю, стать деловым партнёром, совместно работать над проектами». От неожиданного звонка подскакиваю. «Может, Джесс?» «Наверное, уже приехала?» «Несусь к телефону, хватает трубку. Алло!» «Миссис брендон спрашивает сиплый мужской голос. «Да, это я», — говорит Натан Батист. «Это имя я слышу впервые. Натан?» Не знаю я никаких Натанов. Помните, мы познакомились в Милане несколько недель назад. Боже мой, тот коренастый из магазина. Как же я могла забыть этот акцент? А, здравствуйте, радуюсь я. Ну, конечно, помню. Как у вас дела? Всё в порядке, спасибо, хрипит в трубку Натан Батист. А у вас? Сумочка нравится? Я от неё без ума. «Благодаря ей у меня началась новая жизнь. Ещё раз огромное вам спасибо за всё». «Не за что, пустики Краткая пауза. «Понятия не имею, что ещё сказать». «Хотите, я угощу вас обедом?» «Не подумав, брякаю я, раз в Милане не удалось». «Это лишнее, он явно усмехается. И потом мне прописали диету». «Ах, вот оно что, очень жаль». Но раз вы об этом заговорили, — прерывает меня хриплый голос, — помните, в Милане вы упомянули об ответные услуги Разумеется, я у вас в долгу. Если я могу сделать для вас хоть что-нибудь, что угодно, я насчёт вашего мужа, Люка. Надеюсь, он не откажет мне в одном маленьком одолжении. Ни в коем случае, заверяю я, он будет только рад помочь. «А он дома? Можно поговорить с ним?» В моём мозгу идёт бешеная работа мысли. Если я позову Люка к телефону, и я ему помешаю. Да ещё придётся объяснять, кто такой Натан Батист, как я с ним познакомилась, и про ангельскую сумочку тоже. Кажется, есть выход. «Знаете, сейчас его нет дома. Ему что-нибудь передать?» «Дело в следующем». Я открываю пятизвёздочный отель на Кипре. Курорт элитный. Праздник по случаю открытия будет пышный. Вечеринка только для знаменитостей толпы журналистов. Я хотел бы поручить организацию открытия вашему мужу. Я замираю, изумлённо разинув рот. Вечеринка для знаменитостей на Кипре в пятизвёздочном отеле? Да ведь круче уже некуда. Уверена, он обязательно согласится. Я снова обретаю дар речи. Это же замечательно. Ваш муж на редкость талантливый человек. У него безупречная репутация. Как раз то, что нам надо. Я чуть не лопаюсь от гордости. Да-да, в своем деле он мастер. Но, насколько мне известно, ваш муж специализируется на финансовых учреждениях. Справится ли он с открытием отеля? Мое сердце припускает галопом. Такой шанс я не упущу ни за что. Сейчас я покажу лицом свой товар, Брэндон Комьюникейшнс. Безусловно, отчеканиваю я. Компания Брэндон Комьюникейшнс обладает богатым опытом пиара во всевозможных сферах от финансов и большого бизнеса до отелей. Наш девиз — многогранность. Yes. Выдала как заправский профессионал. Значит, и вы работаете в компании? Я занимаю пост консультанта. На всякий случай я скрестила пальцы. По стратегическим вопросам. По частейшей случайности мы только что разработали стратегию а как раз для пятизвёздочных отелей. В таком случае мы можем быть полезны друг другу. С нескрываемым удовольствием подхватывает Натан Батист. Как насчёт встречи на этой неделе? Как я уже сказал, мы весьма заинтересованы в таком партнёре, как ваш супруг. Умоляю, мистер Батист. В эти слова я вкладываю весь свой запас обаяния и лучезарно улыбаюсь телефону. Вы оказали мне услугу. Теперь моя очередь. Муж с радостью согласится помочь вам. Забросит все прочие дела. Оставьте мне свой номер, и Люк сегодня же перезвонит вам. Буду ждать с нетерпением. Рад был снова побеседовать с вами, миссис Брэндон. Прошу, зовите меня просто, Бекки. Я кладу трубку на рычаг и улыбаюсь во весь рот. И я — звезда, самая настоящая, первой величины. Пока Люк и Гэри в поте лица корпят над рекламной кампанией я с полпинка нашла им навёхонького, выгодного клиента. И не какой-нибудь унылый старый банк, а пятизвёздочный отель на Кипре. «Роскошное, престижнейшее предложение». В этот момент дверь кабинета открывается, выходит Люк с папкой в руках, роется в портфеле, отрывает от него взгляд и рассеянно улыбается мне. «У тебя всё хорошо, Бекки?» «Мы уходим обедать». «Кто звонил?» «Да так, одна подруга», — отмахиваюсь я. «Кстати, Люк, я решила пообедать с вами». «Решила, так решила», — кивает Люк. «Отлично». «Ни в грош меня не ставит. Вот значит как. Посмотрим, что скажет Люк, когда узнает, что ради него я раскрутила на сделку не кого-нибудь, а настоящего магната. Тогда-то он поймёт, сколько от меня пользы, и начнёт хоть немного ценить. Не могу дождаться, когда сообщу ему потрясающую новость. Скорее бы, всю дорогу до ресторана тайна вертится у меня на кончике языка». Люк просто обязан взять меня в штат, и я стану каким-нибудь полномочным представителем компании. У меня же дар завязывать ценные знакомства. Это у меня в крови. Одна случайная встреча в Милане, и вот вам результат. Новый клиент для компании. И даже стараться не пришлось. Главное — интуиция. Она либо есть, либо её нет. «Всё хорошо, Бекки?» — спрашивает Люк, когда мы входим в ресторан. «Лучше некуда», — с загадочной улыбкой отвечаю я. От такой новости Люк точно будет в отпаде. Спорим, сразу закажет бутылку шампанского или устроит вечеринку в мою честь, или что там у них принято устраивать после удачной сделки. А это будет сделка века. Перед Люком откроются колоссальные возможности. Можно сразу создать целый отдел, и чтоб занимался только пятизвёздочными отелями и спа-курортами. «Какой-нибудь «Роскошь-тур» Брэндон communications «А меня назначить директором» «Или ревизором СПА-курортов». «Так вот, об ужине, который мы устраиваем», начинает Гэри, едва мы рассаживаемся за столом. «Подарки ты уже приготовил?» «Да», — кивает Люк, — «они дома». «Что с транспортом?» «Лимузины для гостей организовали?» «Поручу кому-нибудь». Гэри делает пометку в блокноте и переводит взгляд на меня. «Извини, бэкки тебе, наверное, скучно. Но ты же знаешь, эти клиенты — редкий шанс». Я сдержанно улыбаюсь. «Всё в порядке?» Люк говорил, что сейчас новые направления деятельности для вас на первом месте. «Вот именно», — кивает Гэри. «Ха! Трудная должно быть работёнка искать новых клиентов, как ни в чём не бывало, продолжаю я. Ещё бы!» — усмехается Гэри. Ха-ха три раза. Пока официант наливает минералки Гэри и Люку, я вдруг замечаю за соседним столиком трёх девиц. Толкают друг дружку в бок и указывают на мою ангельскую сумочку. Сдерживая самодовольную улыбку, небрежно поправляю сумочку на спинке стула, чтобы был виден рельефный теснённый ангел и подпись «Данте». Невероятно. Куда бы я ни пришла, народ глаз не сводит с моей сумочки. «Везде-везде. Это моё лучшее приобретение». Вдобавок сумочка принесла Люку новую сделку. «Значит, она — мой талисман на счастье». «За новых клиентов!» — восклицаю я, дождавшись, когда официант отойдёт, и поднимаю бокал. «За новых клиентов!» — хором подхватывают Люк и Гэри. Едва пригубив бокал, Гэри поворачивается к Люку. «Слушай, Люк, надо ещё решить насчёт того последнего предложения. Вчера я говорил с Сэмом Вельве. Больше я ни минуты не вытерплю. Выложу всё сразу и сейчас же. Кстати, о тканях». Воудушевлённо перебиваю я. Натянутая пауза. бэкки мы не о тканях», — объясняет Люк. «И о них тоже, в некотором роде». Люк озадачен. Как-то криво я завела этот разговор. Неважно. «Так вот, от тканях». Решительно продолжаю я. «Вам ведь знаком некий Натан Батист?» На волне душевного подъема я перевожу взгляд с Люка на Гэри и обратно. Оба с любопытством уставились на меня. «Конечно!» «Кто же не слышал про Натана Батиста?» — кивает Люк. «Ага! Я знала! Знала!» «Важная птица, да?» «Воротила большого бизнеса, я многозначительно поднимаю брови. Вот бы с таким познакомиться. А может, и посотрудничать?» «Едва ли», — Люк хохочет и отпивает воды. «Я медлю в нерешительности». «Едва ли? Что это значит? А почему бы и нет?» — продолжаю я. «Всем клиентам клиент». Люк оставляет бокал. «Нет, Бекки. Только не он». «Извини, Гэри, так о чём ты хотел сказать?» «Я растеряна. Происходит что-то не то». «Я же продумала весь разговор». Люк должен был ответить «Да, Натан Батист, клиент завидный, но как его подцепить?» И Гэри полагалось вдохнуть и добавить «К Натану Батисту не подступишься». А я наклонилась бы над столом и с заговорщицкой улыбкой... «Так вот, мы побеседовали с Сэмом Вильветом», продолжает Гэри, доставая из портфеля бумаги. «И вот что он мне дал. Взгляни». «Стойте!» — перебиваю я, пытаясь вернуть разговор в прежнее русло. «Люк, тебе что, не нужен такой клиент, как Натан Батист? Он же богат. Знаменит». «Скорее уж печально известен», — ухмыляется Гэри. «Бекки, а ты знаешь, кто такой Натан Батист?» спрашивает Люк. «Конечно. Преуспевающий бизнесмен, владелец отелей». Люк приподнимает бровь. «Бекки, ему принадлежит сеть самых гнусных и дешёвых мотелей в этой стране». Улыбка застывает у меня на лице. На несколько секунд я теряю дар речи. «Что?» «Уже не принадлежит», — поправляет Гэри. «Будем справедливы». «Ну, раньше принадлежала», — соглашается Люк. На ней Батиста разбогател. На мотелях — бюджет. Предоставлял водяные матрасы бесплатно. Бог знает, что там творилось за закрытыми дверями. Люк строит презрительную гримасу и отпивает воды. «Слышал, что он вроде бы покупает Дэйли Уорлд?» — спрашивает Гэри. «Ещё бы!» — кривится Люк. «Только этого не хватало. А ты знаешь, что однажды его судили за нанесение тяжких телесных повреждений? Этот человек — преступник». «У меня голова идёт кругом». «Натан Батист? Преступник? Но он же такой славный, такой внимательный. Это он, можно сказать, подарил мне ангельскую сумочку». «А может, он исправился», — пожимает плечами Гэри. «Стал другим человеком. Во всяком случае, сам он в этом уверяет всех подряд». «Другим человеком?» — пренебрежительно повторяет Люк. «Гэри, да он не лучше гангстера». Я чуть не роняю на пол бокал. «Стало быть, я в долгу у гангстера?» «Ну, это ты хватил», — улыбается Гэри. «Гангстеры — это когда было?» «Такие люди во все времена одинаковы», — убеждённо заявляет Люк. «Принципиальный ты малый, Люк», — смеётся Гэри. И вдруг замечает мою растерянность. «Бекки, с тобой всё хорошо?» «Прекрасно». Почти взвизгиваю я и залпом глотаю вино. «Замечательно!» Меня бросает то в жар, то в холод. Такого оборота я не ожидала. Мой план рухнул. Блистательный триумф провалился. Подцепила первого крупного клиента для Брэндон communications, а он оказался хозяином третьесортных мотелей, да ещё преступником. «Но откуда я могла знать? Откуда?» «Он же такой обаятельный и одет превосходно!» Пытаюсь проглотить вставший в горле ком. А я уже наобещала, что Люк согласится сотрудничать с ним. «Вроде бы. То есть...» «Да нет. Я же ничего твёрдо не обещала, правда?» «Господи!» В ушах продолжает звучать мой собственный голос весело щебечущий. «Мой муж с радостью согласится помочь вам, забросит все прочие дела!» Я таращусь в меню и пытаюсь сохранить спокойствие. Обещание я всё-таки дала. Надо признаться Люку. Да, просто объяснить, в чём дело. Рассказать про Милан, про ангельскую сумочку, телефонный звонок, про всё-всё. И сделать это надо, не откладывая. Как полагается взрослому человеку. Бросаю взгляд на озабоченное лицо Люка, просматривающего бумаги. и чувствую, как у меня от ужаса сжимается всё внутри. Я не могу. Не могу и всё. Забавно, что ты вспомнила про Натана Батиста, Бекки, вдруг произносит Гэри, прихлёбывая воду. Люк, я тебе ещё не говорил, что он обращался к нам по поводу рекламной кампании нового отеля? Пиваюсь взглядом в широкое, дружелюбное лицо Гэри, и меня накрывает волна облегчения. Слава богу! Конечно, Натан Батист обратился в компанию с официальным запросом. А как же иначе? Напрасно я волновалась. Люк согласится. Я забуду про Натана Батиста, и всё будет просто замечательно. «Отказываемся? Правильно я понимаю», — добавляет Гэри. «Отказываемся?» — я вздрагиваю. «Да уж, пожалей нашу репутацию», — с отрывистым смешком откликается Люк. «Отклони предложение немедленно, но деликатно». Нахмурившись, похватывается он. Если он и вправду покупает Дейли Уорлд, злить его опасно. Не надо отказываться. Неожиданно для себя выпаливаю я. Оба удивлённо поворачиваются ко мне. Я принуждённо смеюсь. Я хотела сказать, может, выслушаем и другую сторону, а потом решим. Бекки, на мой взгляд, двух мнений тут быть не может, отрезает люк. «Натан Батист не из тех людей, с которыми я хотел бы иметь дело». Он заглядывает в меню. «Пора сделать заказ». «А ты не слишком предубеждённо судишь? Не бросай первый ком и всё такое». «Что-что?» — недоумевает Люк. «Это из Библии». Люк как-то странно смотрит на меня. «Ты имела в виду камень «М-м-м, может, он и прав. Но, если честно, ком, камень, какая разница?» Суть в том, начинаю я, суть в том, подхватывает Люк, что для Брэндон Комьюникейшнс недопустимы отношения с человеком, имеющим судимость. Не говоря уже обо всём прочем. Но это же предрассудки. В наше время у каждого второго есть судимость. Я широко развожу руками. Ну, у кого из сидящих за этим столом её нет? Наступает короткая пауза. У меня, напоминает Люк, у Гэри. «И у тебя я окончательно теряюсь». «А ведь он прав. Судимости у меня нет». «Даже странно. Я всегда думала, что хожу по краю. Пусть так, ладно». Люк хмурится. «Бэкки, с чего весь сыр-бор?» «Дался тебе этот Натан Батист?» «Причём тут дался?» — тороплюсь ответить я. «Просто мне интересны твои клиенты. Особенно перспективные». «А Батист не мой клиент». «И не перспективный», — категорически заявляет Люк. «И никогда таким не будет». «Но... э... все... ясно. Меню мы изучаем в полном молчании. Точнее, двое из нас действительно читают меню, а я только притворяюсь, пока мысли мои движутся по замкнутому кругу. Люка не переубедить. Придется выпутываться самой». как и полагается настоящим жёнам, опорам для мужей. Все они решают проблемы молчком и самостоятельно. Ручаюсь Хиллари Клинтон, тысячу раз так делала. Всё у меня получится. Просто позвоню Натану Батисту, поблагодарю за заманчивое предложение и скажу, что Люк, к сожалению, страшно занят. Нет. Лучше скажу, что Люк пытался перезвонить, но к телефону никто не подходил. «Бекки, что с тобой?» Я поднимаю голову и вижу, что Люк и Гэри уставились на меня в упор. И понимаю, что отбиваю по столу чечётку карандашом Гэри. Ничего особенного. Всё в порядке. Быстренько кладу карандаш на место. Наконец-то у меня есть план. Вот что я сделаю. Скажу, что Люк болен. Гениально. Что тут можно возразить? Как только мы возвращаемся домой... Люкс Гэри снова запираются в кабинете, а я кидаюсь в спальню к телефону. Плотно прикрываю дверь и взмокшими руками набираю номер, который продиктовал мне Натан Батист. К моему великому облегчению включается автоответчик. Я слушаю, затаив дыхание. Действительно, голос настоящего короля дешёвых мотелей, да ещё с криминальным прошлым, Как же я раньше этого не заметила? Должно быть, что-то со слухом. Раздаётся сигнал, и от неожиданности я подскакиваю. «Привет!» Произношу я в трубку, стараясь, чтобы голос не дрожал. У меня сообщение для мистера Батиста. От Бекки Брэндон. Я рассказала мужу про ваш отель, и он был в восторге. К сожалению, сейчас он приболел. Поэтому помочь вам ничем не сможет. Поверьте, мне очень жаль. Надеюсь, вы найдёте другую компанию. Пока. Кладу трубку и плюхаюсь на постель, а сердце так и заходится. Вот и всё. Разобралась. Бекке. В спальню заглядывает Люк. Я в ужасе вскидываюсь. Что? Что такое? Да ничего, смеётся Люк. Ничего особенного. Просто Джесс приехала.